Глава 69. 16 часов 10 минут того же дня. Они уже были на парковке, так называемой площадке на склоне, с которой открывался лучший вид на обломки греческого корабля. В 4 часа вечера, как и планировалось, началась операция по извлечению тела. Внизу столпились люди в форме, спасатели и водолазы. Они отцепили часть берега в целях недопущения посторонних. Первые лодки с профессионалами на борту, снаряженные необходимыми инструментами, уже отчаливали от берега. Вот и всё. Рита выдохнула. Лицо Артура было хмурым и серым, как небо. Он стоял на краю обрыва и молчаливо наблюдал сверху за происходящим. Рита подошла к нему. «Скоро мы всё узнаем». «Эксперты изъяли много следов рук с пикапа в гараже. Ты молодец, что нашёл его». «Мы все старались, как могли. Вместе. Пойдём?» Он обнял Риту, и они направились к спуску. Раздался звонок телефона. «Что ещё ты нужно от меня сейчас?» Пробормотала она себе под нос, занырнув обеими руками в сумочку. На экране появился незнакомый номер. «Алло!» Раздражённо ответила Рита на звонок. «Здравствуйте, это Рита Барт?» «Да, вы могли бы перезвонить позже, мне сейчас очень неудобно». Она убрала телефон от уха. «Подождите». Рита положила трубку, не выяснив, кому она была так нужна. Сейчас для неё не самое удачное время для разговоров с незнакомцами. Но телефон упорно продолжал вибрировать в кармане. Она сбросила ещё звонок. «Я же сказала!» «Выслушайте. Не бросайте трубку. В конце концов, это вам надо». «С кем я говорю?» «Вы даже не дали представиться». «Перебили её на том конце провода. Это из экспертного отдела». «У нас тут следственные действия. Извините, я вас слушаю». Рита отошла в сторону, а Артур наблюдал, как меняется её лицо. Она положила трубку и смотрела на него застывшим взглядом, не отрывая глаз. Артур... «Растерялся. Там было что-то важное, он пошёл ей навстречу». «Что? Что там сказали? С кем ты говорила?» «Эксперты. Есть информация по пальцам». «Так», — немного вопросительно произнёс он, ожидая продолжения. «Там твои следы, Артур». Её взгляд непонимающе скользил по его лицу. «Ответь мне на один простой вопрос. Как они оказались на пикапе?» Она сложила руки перед собой. «Я не знаю, я мог прислониться к машине в темноте, задеть её, коснуться». Холодный взгляд Риты пронизывал изнутри. «Ладно, расслабься». Она заулыбалась. «И в следующий раз будь аккуратнее, чтобы не назначили в отношении тебя служебную проверку». «Меня этим не испугаешь. Есть что-нибудь ещё?» «Есть». Её глаза засияли. «Как ты там говоришь? Птичка в клетке? Мы её почти поймали». «Ну не томи! На машине есть ещё следы. Много следов. И все они, кроме твоих, конечно, оставлены Леоном Растером». «Я знал, что он непростой, и я чувствовал это. Ты оставайся здесь, а я возьму парней на задержание». Рита вспоминала свой сон. «Мама, папа». «Мама, папа» — это был знак?